Ирина Матлак. Тень драконьего крыла. Пролог. Тронный зал замка Райхарват утопал в пока еще рассеянном бледном свете. Сквозь высокие узкие арки, заменяющие окна, виднелась розовая, тронутая утренним солнцем небо, постепенно меняющая цвет на лазурь. Отсюда открывался вид на горы, перед которыми расстилались перепрошенный снегом лес и покрытая белой дымкой река. Эйден Райхар сын главы правящего клана водных драконов, мерил шагами этот далеко не маленький, точнее, просто огромный зал. Его красивое лицо, чертами которого он любовался по нескольку раз в день, отражало одновременно задумчивость, досаду и обреченность. Внутри наследника престола бушевала настоящая злость, но он не мог дать ей волю, поскольку рядом, гордо восседая на троне, находился его отец. А неподалеку стоял Шайрен Райхар, младший брат правителя. Вызывать неудовольствие которого решился бы разве что сумасшедший. Так что вынужденная сдержанность Эйдена была совсем не удивительна. И все же он, чувствуя себя самым несчастным из страдальцев, смолчать не сумел: Отец, ну неужели без этого никак нельзя обойтись? Я мог бы не мог, даже не дослушав, отрезал правитель. У тебя было достаточно времени на самостоятельные попытки найти избранницу, и на что ты его потратил? «На праздности, увеселения и эти никчемные гонки! Не никчемные!» Порывисто возразил Эйден, забывшись. «Я трижды занял первое место и один раз второе!» «Второе!» Правитель поморщился. «Как престолонаследник, ты обязан быть первым всегда и во всем. Особенно в том, что касается исполнения долга. А твой долг – обзавестись подходящей спутницей жизни, способной произвести на свет сына!» Даже не усиленной магией, голос Инара Райхара разносился по просторному залу точно раскаты грома. В нем звучало столько власти, силы и нетерпимости к любым пререканиям, что продолжать спорить Эйден не решился, и его злость тут же стихла. Зато отражающая на лице обреченность вытеснила все прочие чувства, и он обратил страдальческий взгляд на дядю, до этого момента стоявшего молча. На понимание со стороны Шайрена, несчастный престол и наследник особо не рассчитывал, но малая надежда в нем еще теплилась. Шайрен был единственным, кому правитель не только прислушивался. Брата он еще и побаивался. Разумеется, этого страха Инар не показывал никогда и никому, но все же младший брат небезосновательно вызывал у него это чувство. Райхары являлись драконами, обладающими магией воды. В подчинении этой стихии они превосходили самых искусных магов. Кроме того, правящая семья имела и некоторые другие дары. Правителю и его сыну частично подчинялся воздух, что для их рода было традиционно. А вот Шайрен с рождения был лишен не только воздушной, но даже водной магии, что делало его белой вороной в глазах всего клана. Его бы наверняка ждала незавидная судьба, уготованная всем бастардам, не откройся в нем расположенность к огню и пятому элементу. От клема белой вороны это Шайрена не избавила, но благодаря закрытости, уверенности в себе и силе, достигнутой упорным трудом, никто не смел открыто выразить ему даже и намека на неприязнь. Собственным упорством и талантом он добился таких высот, о которых зачастую не смел мечтать самый знатный законорожденный лорд. Шайрен был широко известен не только среди драконов, но и среди других народов а помимо этого нередко посещал Верховный Совет Магов. Последний раз он навестил совет буквально на днях, напомнив о необходимости проведения традиционного отбора для своего племянника. В общем, все, что получил тот самый племянник от доброго дядюшки в ответ на свой взгляд, это лишь слегка приподнятую бровь, как бы говорящую «Ты в самом деле настолько глуп, что ожидаешь моей поддержки». Тяжело вздохнув, Эйден заерушил свои светлые, достающие до плеч волосы, и искренне постарался смириться с неизбежным. Откровенно говоря, перспектива стать центром внимания семи девиц его не отталкивала. Напротив, он привык к вниманию прекрасного пола и находил это одним из лучших удовольствий в жизни. Эйда напугала скорее ответственность, которая должна была лечь на его плечи после отбора. Возглавить один из самых больших и знаменитых кланов значит забыть о прежнем горячо любимом образе жизни. Имеющий склонность проводить дни легко и беззаботно, Эйден бы с радостью отказался от наследования престола и всех вытекающих из этого забот, но, к его огромному сожалению, не мог. Иногда он даже размышлял о том, насколько легко живется простым драконом без всяких там отборов. Действительно, в отличие от наследников правящих семей, на такую роскошь, как отбор, остальные драконы могли не рассчитывать. Правда, Эйден предпочитал не помнить, что рожденные в подобных браках дети не часто обладали магией отцов. В этом отношении везло немногим. Своими избранницами дракона делали преимущественно девушек, обладающих магическим даром. Тогда шансы на рождение одаренного драконьей магией ребенка возрастали. Некоторые, отчаявшись продолжить род, даже заключали договоры с ведьмами, чья магия иногда была способна помочь передать способности. «Сколько времени осталось до отбора?» Почти примирившись с ролью великого мученика, осведомился наследник. «Месяц», — прозвучал ровно голос Шайрена. «А подготовка начинается уже сегодня». Неожиданно досада и обреченность Эйдена сменились любопытством. «Прекрасных созданий для меня будут подбирать во всех мирах? а Верхушка магов это ведь одобрила? Тебе прекрасно известно, что это так», — по-прежнему сурово вставил правитель. Поиск во всех трех мирах одобрен еще полвека назад. В черных глазах Шайрена Райхара вспыхнули огненные искры, и он с иронией заметил. Вот только гарантии, что создания будут прекрасными, никто не дает.